Телекомментатор ЦТ отыскался в расположении склада горюче-смазочных материалов, где мы заправлял бензином из запасов экспедиции с Исаевской BMW с затемнёнными стёклами. И вашу рассыванном подождали, пока он выйдет с территории склада, и остановили машину за воротами у стены деревянного барака, где было темно. Подвести? с преувеличенным оживлением спросил Гибелев, несмотря на тёплый вечер, одетый в свитер с воротном до подбородка. Рад видеть доблестных путешественников, куда собрались, на ночь глядя. Привет, Лёня, и ваш ура в лес на передних сиденьях, кивнул на панель управления BMW с полихромным индикатором. Серьёзный у тебя аппарат. Случайно его со своего нехирурги подарили или ФСБ раскошелилась? Гибелев замер, потом дёрнулся к бардачку, сразу сообразив, что шутками здесь не пахнет. Но Игорь Васильевич перехватил его руку, а Ивану первшеею сзади острёк инжеала. Тихо, санитар. Люди мы суровые, битые, и щадить тебя в случае чего не будем. Види машину и не нервничай. Гебелев посидел немного в раздумье, поёрзал на сиденье, устраиваясь поудобнее в жёстком сцеплении. По его лицу не было видно, что он сильно обеспокоен. Куда? На левый в лес, к реке. Иван обыщика его. Костров тщательно ощупал свитер и брюки водителя, обнаружил точно такой же кольцо удавку, которая едва не задушила его в жуковке. показал Ивашуре. Тот кивнул, открывая дверцу бардачка и извлекая оттуда пистон и две гранаты РГ-8. Сказал флегматично: "Неплохо вас экипируют, Леонид Дмитриевич". Иван пошарил по сиденьям водителя и вытащил оттуда огромный чёрный револьвер, длиной чуть ли не в полметра. Выдохнул с восхищением: "Вот это да! Слышать слышал, но вижу такую машину в первый раз". Что это, оглянулся Ивашура. Модель 458 Целиска под патрон Винчестер Магнум. Австрийцы изготавливают. С такими револьверами на слонов можно охотиться. С 15 м пробивает стальную пластину толщиной в сантиметр. Интересно, зачем ли они дают Дмитриевичу такая мощная гармата? Равнодушно пожал плечами Игорь Васильевич. От него же шумно, как от пушки. Может, форма это лишь маскировка? Гибелев, изогнувшись, попытался выхватить у Ивашура револьвер, но получил удар по уху и упал на сиденье. Машина вильнула, едва не врезавшись в дерево, остановилась, мотор заглох. Наступила тишина. "У него должна быть рация для связи со своими", всё тем же ровным голосом сказал Ивашур. Кастров снова начал ощупывать одежду санитара и нашёл висящую на шее на цепочке вместо крестика телесного цвета пластинку с мигающим зелёным глазком. Она Не вошел оглянул на рисунок татуировки нашей Гибелева. Рванул цепочку так, что она лопнула, внимательно смотрел пластинку, кивнул. Похоже, у меня такая же. Повернулся к Гибелеву, смотрящему вперёд сквозь прищур век, и на свистующем сквозь зубы какую-то мелодию. Я понимаю, Леонид, что вы не боитесь смерти, уж так вас запрограммировали хозяева. Поэтому пугать этим вас больше не буду. Но вот поколечить вас избирательно, так сказать, мы можем. Пояснить, что я имею в виду. Не надо. Перестал настойчиво гибелев. Похоже, мне не надо было покидать столицу. Это уж точно. Но так удобно всё складывалось. Появились мы, вам позвонила Вероника, когда вас завербовали. Завербовали? Не понял телекомментатор. Ну, закодировали. Кто? ССУФ? Нет, ещё один слово перед уходом с вами. Так что я тут давно и обосновался прочно. Давайте говорить о деле. Я, конечно, уважанулся, как любят говорить переводчики американских телебоевиков, но и вы не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Предлагаю обмен. Вы отпускаете меня, мы перестаём охотиться на вас, а через сутки мы и вообще исчезнем. Вместе с башнikiem Нулавашура. Это нам известно. Где находится четвёртая мембрана, которая занимается лично сысоев? Гибелев поскучнел. Вы это знаете. А если я не скажу? Ивашу рас улыбкой обменялся взглядом с Иваном. Скажете? Гибелев заёрзал, почесал за ухом, снова рванулся взгляд к Ивану, всё ещё разглядывающему супер-револьвер, и снова получил удар по уху. Прижал ладони вспухшие ещё от первого удара. Чёрт, для научного работника вы дерётесь слишком хорошо. Допустим, я отвечу, но где гарантия, что вы меня отпустите? Ну-ка, а не дай мне пушку. И Вашура взял тяжёлый револьвер. Что это он так нервничает из-за неё? Он откинул барабан и высыпал на ладонь пять длинных, тяжёлых, с палец величиной золотистых патронов с чёрными головками пуль. Интересные пульки. Ты такие видел? Таких не видел. Видать, пули непростые. Испытать бы. — Давай привяжем этого деятеля к рулю, отойдем подальше и шарахнем по машине. Гибелев начал бледнеть. На лбу его выступила испарина. — А что, неплохая идея, — подыграл Ивану Игорь Васильевич. — Ну, Леонид Дмитриевич, как обменчик? — Вы нам ответы на все вопросы. — Мы же не станем испытывать на вас этот револьверчик. Годится? — Да. Рекомендатор облизнул сухие губы, закрыл глаза, открыл, выдавил через силу: "Спрашивайте". "Координаты четвёртого лифта, 121 этаж, рабочая зона со стороны реки, увидите". "Отлично, проверим. Кто ещё закодирован, кроме Казиули Тебясы со своего имени шева?" В глазах Гибелеву мелькнуло удивление, но страха не было. Он действительно не боялся смерти, хотя только что панически реагировал на угрозу пальнуть по нему из револьвера. Эмиссар 1 Сысоев. Агентов влияния пятеро. Меньшов, я, один из лейтенантов Сысоева, Козюля. И один из вице-премьеров правительства. Старостин? Нет, Чуйко. Мы закодировали его для дезориентации правительства и финансирования. Понятно. Когда намечается взрыв башни? Отчёк Гибелева снова отлила кровь, но ответил он быстро, даже слишком быстро, завтра ночью. Ивашура и Костров обменялись понимающими взглядами, однако уличать санитара во лжи не стали. «Какая из мембран планируется вами для отхода? Кроме четвёртой больше не работает ни одна». Гибелев заметил, как сдвинулись брови Ивашура, закончил с колебанием – вторая на семнадцатом этаже, но она заблокирована. ССОФ не может в неё попасть. Сам ждёт помощи. Что ж, благодарим за информацию. Растянул Болытки губы и Вашура, и Костров тут же нанёс удар по затылку Гибеля в рукоятью револьвера. Телекомментатор обмяк. Что будем с ним делать? Свяжем и оставим в лесу, чтобы часа 3-4 не смог выбраться. Нам этого времени должно хватить. А машину Есть идея. Машина принадлежит Цсоеву. Мы подъедем на ней прямо к базе Маёра Убашни. Ни никто не остановит, ручаюсь. Разоружим охрану, проникнем в башню, а дальше по обстоятельствам. Ну, стратегия, как у щеона крутоноголовой Костров. Даже я такого бы не придумал. Только не забудь забрать Дример. Меч нам очень пригодится там внутри. Во всяком случае, с его помощью можно будет проникнуть в заблокированную зону лифта на семнадцатом этаже. «Мы, кажется, друг друга стоим», — улыбнулся Ивашура. «Жаль, что мы не успели спросить у Лени, как включается удавка. Спрячь ее пока у себя, доставай упряжь». Они связали потерявшего сознание Гибелева, еще раз убедившись, что он санитар по сеточке татуировки на теле. Отнесли его подальше в лес и привязали к стволу сосны, предварительно вставив в рот кляп. В лагерь вернулись в одиннадцать часов с минутами и тотчас же узнали, Что вернулся полковник Горанин.